Глава 16 «Засада». «Что там?» — за моей спиной возникла Наташа и тоже выглянула в окно. «Это что там на скамейке лежит?» — приоткрыв форточку, она хищно втянула воздух. «Знакомый запах!» «Халат. Белый медицинский халат. Сомневаюсь, что его забыли в попыхах. Послание для нас». «Ведьмы еще не уверены, что мы здесь, иначе бы уже попытались взломать нам дверь», — сказал я. «Мы отстаем». «Ты думаешь?» Напряженно, вглядываясь через окно, спросила Наташа. «Абсолютно. Марина, ты ничего не оставляла у ведьмы? Какую-нибудь вещь? Важна любая мелочь?» Я повернулся к Марине. «Я не подумала, что это важно». В руке у ведьмы остался мой носок, но я только потом уже вспомнила. Она вся сжалась в комочек от страха. «Что же ты молчала?» — осуждающе воскликнула Наташа. «Откуда я могла знать? Там знаешь, как все быстро закрутилось. Мне пришлось его снять, чтобы хоть как-то потянуть время. А потом все завертелось такой скоростью. Ведьма, чугунок, на голове сухой вой, крики!» «Она не виновата. Это мне надо было заранее объяснить. Конечно же, это моя вина как учителя. На будущее нельзя оставлять улики. Всех касается». «Неужели они смогли нас найти по какому-то носку?» – удивилась Таня. «Сильная ведьма вполне может. Они как гончи идут по следу, и обоняние у них почище, чем у собак». Они уже локализовали район поисков, но пока не уверены, кто к ним приходил, а халат... Халат, вероятно, ориентир для других групп, что они уже здесь были. «Что же будет дальше? Нам надо бежать?» Степа застыл с вилкой в руке. «Бесполезно. Тогда они найдут нас еще быстрее. Первое. Нам нужна сила». «Ты можешь нам устроить встречу с той бабой с работы твоей девушки?» «Можно. Нинка говорила, что они с ней в одну смену работают сегодня. Метнемся к ней, только даем, ладно?» «Ешь, деточка», — успокоила его Таня. «Второе. Я поставлю сторожа на двери окна. Без нас сюда они не проникнут». «А как смогут?» — уточнила Наташа. «На плечах сразу за кем-нибудь войти в квартиру или заставят кого-то из вас открыть дверь или распахнуть окно». «О, боже, они что, еще и летают?» испуганно спросила Марина. «Еще как, и вы так сможете». «Позже», — уклончиво ответил я. «Машина у нас под охраной, так, что еще?» «Кто пойдет к этой целительнице?» — деловито напомнила Наташа, — Или можно ее сразу глушить?» «Глушить никого не будем. Закроется, как Арнольд, и мы не найдем ничего интересного для нас. Зря только прокатимся. А пойдешь к ней ты, Натали, возьми с собой фотографию любого мужчины, только не с обложки популярного журнала». «Постараюсь», — фыркнула Наташа. «Мы с Мариной будем рядом. Таня и Степа нас подстрахуют на улице». «Чем же я помогу против ведьмы?» – изумился Степа. «Она ж меня в раз в пыль разотрет. «Таня ее заметит, а ты даже и по башке баллонным ключом», – подсказала Марина. «Володя, дай мне ствол, Все равно лежит без дела, мне спокойнее будет», – взмолился наш водитель. «Бери, оба на камине лежат, один здесь оставь на всякий случай. Я надеюсь, ты его берешь, чтобы стрелять в кого-то, а не решил застрелиться в машине». Наташа не выдержала первая и заржала. «Все вам шуточки!» – проворчал Степа. «А что еще остается?» – развел я руками. «Жизнь – это боль!» «Тогда поехали!» Степа встал из-за стола. Работала девушка Степы в парикмахерской недалеко от моей комнаты в том же районе. Степа лихо подрулил почти к самым дверям парикмахерской и вместе с Наташей направился внутрь. Они прошли через полный зал ожидающих свою очередь людей. Одна из женщин ревниво взглянула на нарушителей, идущих без очереди, и загородила дорогу своим дородным телом. «Не пущу!» Она уже была на грани истерики и раскинула руки, блокируя дверь. «Уже третий идет без очереди!» «Мадам, я вообще-то к жене иду», — сквозь зубы сказал Степа. — Мы не будем стричься, можете быть покойны, дайте пройти. — Все так говорят, — взвистнула женщина, — я уже второй час жду, а здесь все по записи чешут, я жалобу напишу. «Кому — Кому? — тихо спросила Наташа. — Совка больше нет, пиши сколько хочешь, можешь сразу вон. Тебе же сказали, мы не стричься, чего непонятного, она его дома стрижет. «Точно?» – подозрительно взглянула женщина на Наташу. «Точно, точно. А меня моя стрижка устраивает». Наташа тряхнула своим коре. «Ну, ладно. Черт знает, что такое. В парикмахерскую не попадешь. Куда все катится?» – причитала мадам. «И не говорите», – сказал лысеющий мужчина с газетой в руках. «Чем они там занимаются? Я уже по второму разу газету прочел». «А теперь ты ее вверх ногами переверни и по третьему разу прочти!» – захохотала Наташа. Степа со смехом затолкал пытающуюся еще что-то сказать Наташу в зал. Его девушка работала на первом кресле. В открытую дверь просунулось лицо возмущенное мадам и просканировала зал. «А вон мастер не работает!» – исполненная злостью воскликнула женщина. «Так, дверь закрыли с той стороны или вообще прекратим принимать?» — рякнула на них молоденькая девушка. Дверь моментально захлопнулась. «Нина, привет! Это Наташа. Я тебе звонил. Ей нужна помощь!» Нина взглянула на ведьму, не прекращая красить пожилую даму и кивнула. «Привет! Что за помощь? И откуда вы знаете Степу?» — подозрительно спросила Нина. Она, Володькина девушка, напротив меня в доме живет. Я говорил уже, забыла. — Ага, Вовочка, привет ему передавайте. Неужели с грибов слез, такую кралю подцепил? Она окинула оценивающим взглядом Наташу. — За кралю спасибо, мне надо поговорить с Жанной. — Все, вспомнила. — Да, конечно, Жан! крикнула она. — Подойди! Через минуту показалась еще одна молоденькая девочка с темными кругами под заплаканными глазами. Шаркая ногами, она подошла и шмыгнула носом. «Чего тебе? Наташа хочет поговорить с тобой, но ну, ей тоже надо. Но ну, она расскажет, короче». «Да, расскажу». Наташа сразу подхватила под руку Жанну. «Где нам лучше поговорить?» «Пойдем в подсобку». И, шаркая ногами, Жанна направилась в служебное помещение. «Я в машине подожду», – кинул ей след Степа. «Милая, до вечера». Наташа и Жанна зашли в подсобку или столовую, кому как нравится. На столе стояла бутылка водки, чей-то недоеденный обед, надкусанная шоколадка и грязные чашки с окурками внутри. Жанна сходу налила себе водки в чистую чашку и выпила залпом. «Погоди напиваться. Я знаю, что ты недавно пользовалась услугами одной колдуни. Мне очень надо. Я уже обращалась к целительнице, но та только деньги взяла и куку -ку, исчезла. Никакого результата. Анина сказала, что у тебя все сработало». «Ага, сработало, блять!» Жанна глубоко вздохнула. Я всего и хотела-то, чтобы он развелся со своей страшной куклой. У них все равно детей не было». «Не вышло?» – сочувственно спросила Наташа. «Почему же не вышло? Еще как вышло!» Она и до этого она знала, но развод ему не давала. После колдуни пошло все как по маслу. Развелись буквально за две недели, мы начали жить вместе. Все просто замечательно было. Прошло два месяца, как он вдруг слег температура, рвота, понос. Короче, мужик тает начал на глазах, как свечка. Я уверена, что эта та сука на него порчу навела. «Какая?» – уточнила Наташа. «Жена его бывшая. Короче, помер он за неделю. Врачи мычат что-то, но никто точно не говорит, от чего он умер. Говорят, так бывает. Ага, бывает. Вот да, бывает еще и не так». Согласилась Наташа. «И чего ты страдаешь? Другого найдешь, эко потеря. Любила, что ли?» «Да не особенно. Богатый он был. Теперь все его сестре отойдет», с сожалением произнесла Жанна и шмыгнула носом. «Ну и ладно. Ты, девка молодая, еще себе найдешь кавалера. Или двух сразу», — утешила она Жанну. «Ты мне телефон или адрес той не дай». «Я самого главного тебе не сказала». «У меня уже пятнадцать недель срока, аборт нельзя делать, а папаня умер, как мне быть?» По щекам с размазанной косметикой потекли слезы. «Так ты поэтому, что ли, пьешь?» – догадалась Наташа. «А ты думала от радости?» – шмыгла носом Жанна. врачи не берутся, говорят рожай и все, срок большой, а как я одна потяну ребенка? У меня мама больная, почти не встает с кровати после инсульта». Знала бы, что так получится, давно бы аборт сделала. «Так, так, а если я тебе помогу, дашь телефон и адрес?» Задумалась Наташа, решив проверить свои силы. «Дам, но как ты сможешь помочь?» — махнула рукой Жанна. «В больнице отказались, а ты что?» «Облегчу тебя от плода и денег дам», — пообещала Наташа. «Ого!» «Видно, хорошо тебя колдуня насолила. Раз так рвешься встретиться с ней, я права?» «Есть немного», — кивнула Наташа. «Только не верю о тебе. Никто не смог, а ты вот сможешь. Я прыгать со шкафа не буду», — сразу сказала Жанна. «Ля, что за каменный век? Нашепчу тебе, и он сам выйдет по рукам». Наташа уложила в голос чуть-чуть силы. Жанна кивнула. Ведьма налила в чашку немного водки и прошептала что-то для вида. Затем поднесла руку к животу Жанны и пожелала смерти, плоду думая о том, что это желание самой девушки, а не ее. Жанна выпила и вскрикнула, схватившись за живот. Она замерла, держась обеими руками за живот и тупо смотрела вперед, затем ойкнула и перевела взгляд ниже. Ее розовый халатик окрасился красным, и низ живота скрутила острая боль. Она в страхе посмотрела на Наташу. «Что это со мной?» Она заплакала и в ужасе расстегнула халат. «Ты же сама хотела избавиться от плода. Теперь давай адрес», — потребовала Наташа. «Пиши!» Жанна была на грани истерики. «Я не умру?» «Нет, это не кровотечение. Скоро пройдет». «И думаю, в следующий раз, когда просишь о чем -нибудь ведьму», — строго сказала Наташа. «Точный адрес». «Да, я была там. Ее зовут Дарья. Здоровая такая бабища деревенская. У нее еще рожа рябая в оспинах, не ошибешься. Спасибо тебе, Наташа», — всхлипывая сказала Жанна. «За что? За еще один труп могла бы и родить. Не каждый день дети-то появляются». «Ах, ладно, счастливо оставаться». Наташа быстро вышла из подсобки, кинула на стол пачку долларов перед изумленной Жанной. Ситуация у Жанны и правда была сложная. Пусть мать врачам покажет. Выйдя в зал, она заметила на стене несколько фотографий молодых людей, демонстрирующих стрижки. Выбрав одного поприторнее, она вытащила фотографию из рамки на глазах изумленной Нины и быстро покинула зал. Колдунья Дарья жила чуть ли не на другом конце города. Ехать пришлось долго, и к дому мы прибыли уже ближе к вечеру. По дороге заехали в какую-то модную закусочную, и Таня с Мариной, растолкав всех, взяли без очереди большой заказ. Вкусно, сытно, но уже через полчаса я вновь почувствовал себя голодным, поняв, что нас провели. Степа пояснил, что необычайный вкус пирожков из за усилителя – «Сами же они практически состоят из картона, но пойдут, чтобы не умереть с голода до вечера». Таня долго возмущалась таким наплевательским отношением к потребителям и уже собиралась проклясть всю сеть общепита разом. Я еле остановил ее и велел поберечь силы для более досущных проблем. Наверх в квартиру поднялись втроем, Мы с Мариной остались этажом выше ждать сигнала. Наташа позвонила в дверь. «На всякий случай...» И Я накинул на нее защиту. Только после третьего длинного звонка за дверью послышались шаркающие шаги. Кого там еще, черт принес? Из-за двери послышался грубый голос. Мне нужна Дарья, громко преснесла Наташа. У меня к ней денежное дело, срочное. Раз денежное, согласились на той стороне и защелкали запорами. Тогда заходи. Наташа зашла в квартиру. Дарья тщательно на все засовы закрыла за ней дверь. Она точно подходила под описание Жанны. Здоровенная, косая сажень в плечах с руками, как у Наташи, ноги, лицо, покрытое оспинами, увенчивалось жидкими волосами, собранными на затылке в чахлый пучок, Вишенкой на торте служили гнилые черные зубы у нестарой еще женщины, и волосы, торчавшие пучком из ноздрей. Очаровашка подумала про себя Наташа. Проходи на кухню, не разувайся, все никак руки не дойдут до уборки, сообщила Дая раскатистым басом. Так что за дело у тебя ко мне, красавица? Наташа побрезговала сесть на предложенную колченогую табуретку и осмотрелась. На потолке кружечной шестиметровой кухни по углам висела паутина со множеством мух в ней. Самого паука Наташа не заметила. Из всей мебели на кухне стоял еще стол и тумбочка с оторванной дверью. Вместо ящиков на стенах полочки с огромным количеством баночек, пузырьков и коробок. Из ржавого крана капала вода, издавая неприятный звук, падая в нержавеющую мойку. Вместо люстры висела двадцативатная лампочка, создающая интим на кухне. «Мне нужно навести порчу», — сходу сообщила Наташа. «Моя подруга Жанна сказала мне, что...» «Постой, не тараторь!» Дарья подняла свою медвежью лапу и положила на плечо Наташи, силой усадив ее на табуретку. Девушка почувствовала неладное. «Не знаю я никакой Жанны». «Жанна из парикмахерской», — уточнила Наташа. «Любу знаю», — она описала Жанну. «Похожа?» «Она. Спецом имя изменила, значит. Неважно. Дарья, вы можете мне помочь?» «Вот ведь гнида и не сказала, что ей представилась Любой», — подумала Наташа. «Я заплачу». «Заплатишь, а то как же? Ну, показывай, кого решила исчастливить!» Согласилась Дарья и подошла к столу. Наташа выложила на стол фотографию из парикмахерской. Колдунья взяла ее в руки и понюхала. Затем зачем-то лизнула. «Знатный кобель, не жалко?» «Нет, он заслужил!» Наташа сверкнула глазами. «Сам нарвался!» «А ты?» Нависла над Наташей колдунья, загородил лампочку. «Глазки у тебя черные, с рождения или как?» «Вы о чем?» У Наташи дрогнул голос. «О морде твоей, гнилой овца! Лужка, иди сюда! Вот она, одна из тех, что Настю уработали!» Наташа побледнела и попробовала вскочить. Этаж всего второй. Выпрыгнув в окно, решила ведьма. Но к своему ужасу ощутила, что ноги ее не слушаются. Она словно прилипла к этой вонючей табуретке. В крошечном коридоре появилась лужка. Как только она вышла из комнаты, лужка еще была похожа на человека. Она стоила сделать два шага, как черты лица ведьмы резко изменились». Нос загнулся крючком, копна волос превратилась в седое гнездо с развивающимися на ветру волосами, из под верхней губы показался одинокий желтый клык. Дарья тоже не отставала от подруги и скинула свою личину. У нее появились длинные жидкие седые усы, нос вообще провалился, придав лицу сходство с черепом. Ногти и без того длинные удлинились и загнулись, как у птицы». Наташа еще раз дернулась, попытавшись встать, но безрезультатно. «Сиди, девонька, сиди!» — прошептала Лушка. «Сейчас старшие пожалуют, будут решать, что с тобой делать. Сразу на колбасу пустим или на цепь посадим в подвале, пока ваш колдун не пошалует». «Спасибо, но я, пожалуй, пойду. Вы меня с кем-то спутали?» Наташа собрала все свои силы и все же поднялась с табуретки. «Смотри, Дашка, девка-то сопротивляется!» заражала Лужка своим беззубым ртом. «Да, но селенок маловато у нее. Ты супротив нас, микроб! Шапа кривоногая!» объявила Дарья. Наташа пожелала, чтобы у колду не остановилось сердце, как тогда у Жанны. Дарья вдруг схватилась за сердце и согнулась. Наташа обрадовалась. Кто еще микроб сука страшная? торжествовала Наташа. Лужка ничего не делала и только внимательно следила за гостей. Дарья тем временем выпрямилась и захохотала. Раскрылась, это строй? себя целку. Она еще и огрызается». В руке у колдуни возник хлыст, и она резко вскинув руку, обрушила его на Наташу. Над головой у молодой ведьмы сверкнул толстый канат, но моя защита выдержала. «Ого! Откуда? Ты видела, Лушка? Кто ж тебя так любит, девица? Сварить бы тебя по-хорошему, но старшая запретила. Ммм, <соскопрошен> сильно. И кто ж тебя так причесал? Колдун поди, любит тебя пользовать. Лушка протянула к Наташе руку, и внутри девушки все сжалось в комок. Она застонала от ужасной боли, но из последних сил запустила табуреткой в окно, благо оно выходило на дорогу, где стояла машина. Со звоном посыпались стекла, табуретка прямиком вылетела на крышу стареньких «Жигулей», тем не менее обладающих громкой сигнализацией. На улице зашлась в злобном лае собака. Дальнейшие события развивались еще более драматично. Входная дверь с грохотом вылетела в коридор, подняв тучу пыли. Лужка отбросила Наташу на грязный пол и резко обернулась. Я уже стоял в коридоре, предусмотрительно одев броню. По моим прошлым встречам я знал, что ведьмы применят весь доступный им арсенал, не задумываясь. Лужка кинула у меня горсть серого пепла, через секунду заполнившего весь коридор». Марина ждала моего сигнала и не входила в квартиру, только это ее и спасло. Я прошел сквозь облако праха и ни капельки не пострадал. Серый туман ярко вспыхнул, стоило коснуться его окутавшей меня броней и исчез. Ведьма, оставленная в засаде, была почти так же слаба, как и Наташа. Этим двум старым кошонкам было лет триста на двоих, Но они так и не получили даже третью степень, по моим критериям, едва перевалили на вторую, но с Наташей они, конечно, справились бы. Надо девочек поднимать, чем быстрее, тем лучше. Но на ком? На этих отбросах?» В ответ я просто впечатал вторую ведьму в стену кухни, а затем с ускорением приземлил ее поганую рожу в нержавеющую мойку, оставив вмятину, повторяющую очертания Лушкиного черепа. Вторая старушка отрубилась и сползла к мусорному ведру, по которому ползали тараканы. Я набросил на нее удавку, чтобы не слиняла, и улыбнулся Дарье». Старая, ужасно отвратительная колдунья все поняла, что их засада вышла им же боком и сходу кинулась в разбитое окно. Такой прыти от нее я не ожидал. Дарья тоже не рассчитывала на такой финал. Она не вылетела на улицу, как планировала, а врезалась в металлическую решетку, неизвестно откуда взявшуюся на окне. Еще одна удавка, и колдунья успокоилась, превратившись в бесформенный клубок. Я выглянул в окно и увидел, как Таня показывает большой палец. Степа стоит с пистолетом в руке. «Все хорошо. Ждите нас в машине». Я отошел от окна. Дарья, свернутая не пойми, как злобно глазила на меня единственным глазом, я помог подняться Наташе и отряхнул ее. Следом в квартиру вошла Марина. «Вот же твари!» прошипела Наташа, отплевываясь от луковой шелухи. «Мастер, отдай мне ее!» «Нет, забыла, зачем мы пришли, ищи!» Наташу сдуло в комнату. Марина пока обыскивала подсобки. Вскоре они появились вновь окончательно растерянные. «Понятно. Я позволил удавке ослабить хватку, и Дарья распрямилась во весь рост». Я сорвал с нее все амулеты, кольца и прочую экибану, которой она обвесилась, и только тогда я увидел силу. Марина, сделай ей хорошо. Похоже, у нас сила опять вместе с душой. Прощай, Дарья. На моем лице промелькнула вся гамма чувств, что я испытывал к Дарье. За Наташу я готов был растворить ее в... Кислоте, Но сейчас за меня это с ней сделает Марина. Вокруг облака рыжих волос молодой ведьмы вспыхнул оранжевый ореол, и она начала тянуть издарь ее жизненные соки, содержавшие силу. Еще одна повторяет ошибку целительницы. Колдунья скривилась в немом крике и разом пострела еще лет на сто». Глаза впали, глубокие морщины превратили лицо в кору столетнего дуба. Немногие оставшиеся зубы выпали, и кожа покрылась трупными пятнами. Ореол над головой Марины погас, и она перелила в мою раскрытую ладонь две капли. К этому времени очнулась лужка. С глазами полными боли она смотрела на то, что осталось от Дарьи. Ни говорить, ни двигаться она также не могла. Я ослабил удавку. «Говори, кого ждали здесь? Скажешь, умрешь быстро». Я навис над ней, загораживая с собой тусклую лампочку. «Вас и ждали. Хозяйка расставила засады по всему городу. Вы обязаны были клюнуть, и вот дождались!» прошамкала старая ведьма. Какие же не все мерзкие здесь, в низшем мире! Не то, что нашей богине можно сказать, а не ведьмы! Сколько вас! Я вложил в голос силу, соврать лужки уже не удастся. Много, сотни, не вывезешь, пришелец! Будь ты хоть высшим, все равно не вывезешь! Госпожа упокоит тебя, как и того! Марина! Махнул я рукой. Конец ведьмы был не таким зрелищным. Она просто сдулась, как проткнутый шарик. Слушки, я получил еще две капли. Итого четырнадцать.